Глава 41. О том, что один дух хорошо, а два лучше. Я вздохнула с облегчением и повернулась к девочке. Всё то время, что взрослые спорили, она играла, повернувшись к нам спиной. Но взрослые сами не обращали внимания на принцессу. Они говорили о ней так, будто её нет в комнате. Неудивительно, что она игнорирует их в ответ. На этот раз вниманием принцесса завладел кукольный театр. Представление вот-вот должно было начаться. Мириам рассадила игрушки на детских стульчиках перед небольшой сценой с занавесью. Один из стульчиков пустовал. Подозреваю, именно на нем сидит господин Черный. Вот только я по-прежнему его не вижу. Аннабель позвала я и указала на стульчик. Он там? Оказавшись в покоях принцессы, призрак забилась в угол и с тех пор не покидала его. Черное существо пугало ее. Но Анабель боится даже собственной тени, что с неё взять? Из-за поведения призрака я в свою очередь опасалась, что в самый ответственный момент, несмотря на данные мне обещания, она откажется помогать. Я задала вопрос, а ответом была тишина. "Возьми себя в руки, Анабель", прошептала я, подумая о Криспиани. "Ты же хочешь его освободить. Если меня запрут в темнице, это будет проблематично". Анабель всхлипнула, но сделала осторожный шаг из угла. Она словно шла по канату, натянутому над пропастью. Дросла, сич чуть ли не рыдала, но всё же приблизилась ко мне и спряталась за моей спиной. "Он там", трагическим шёпотом сообщила Анабель мне на ухо, "некий внул. По крайней мере, враг на месте уже плюс". По правде говоря, я скрыла часть информации от других. В письме Алана была ещё третья страница старой рукописи. Именно там говорилось, как уничтожить душегуба. Алана написала, что душегуба невозможно изгнать до тех пор, пока не найден тот, кто его наслал. Существо нематериально, оно что-то вроде киллера, созданного чужой злой волей. И пока заказ не будет выполнен, от него не избавиться. Единственный выход отменить заказ, а для этого необходимо выяснить имя заказчика. Одним словом, мне необходимо поговорить с душегубом и узнать, кто его прислал за принцессой. Но как это сделать, когда я его не вижу и не слышу? Вот тут мне нужна Аннабель. Без неё вся эта затея обречена на провал. Но надо смотреть правде в глаза. Аннабель не способна вести допрос душегуба. Она и посмотреть на него не в состоянии, и всё прячется за моей спиной. Даже если я буду диктовать ей, что говорить, вряд ли она это повторит. И всё же я не отчаивалась. Была у меня одна идея. Откровенно говоря, сомнительная, я почерпнула её из кинематографа, конкретно из Привидения. Герой фильма умер и стал призраком, как Анабель. В какой-то момент он вселился в медиума и смог управлять её телом. При этом они стали как бы одним целым. Вот если бы Анабель вселилась в меня, возможно, тогда я бы тоже увидела душегуба и смогла с ним пообщаться. Своё предположение я озвучила Анабель. "Ну да ты ни за что. Это противно", шарахнулась она от меня. "В соединении тел и душ интимный процесс мы не настолько близки". Ещё один этап смотрела на меня как на ненормальную, а я чувствовала себя смертником, которому нечего терять. Хуже вряд ли будет. Я определённо достигла дна. Сейчас не время пререкаться, Анабель топнула я ногой. "А ну быстро вселяйся в меня". Командный голос работал безотказно. Анабель прекратила сопротивление и только пробормотала: "Ну как? Я ничего подобного прежде не делала". "Подойди ближе. Так словно хочешь пройти насквозь, но не уходи, а попытайся стать частью меня", посоветовала я. Опыта у меня тоже не было, я даже не была уверена, что мне это понравится, если вообще что-то получится. Это тоже не факт, но за дверью покоев ждёт воинственно настроенный король с гвардейцами. Это подстёгивает на действие. Анабель, тяжело вздыхая, направилась ко мне. Я знала, чего примерно ожидать, уже как-то проходила через призрака. Будет холодно, так словно облилась ледяной водой, и иголы выбежила на сорокаградусный мороз. Но обычно мы с Анабель не контактировали долго, и неприятное ощущение быстро заканчивалось. В этот раз всё было иначе. Ещёди с любопытством наблюдала за процессом, наклоняя голову то вправо, то влево. Принцессы-то забыла о кукольном театре. Наше Саннабель-представление оказалось поинтереснее. Призрак шагнуло в меня, и дыхание мигом перехватило. Ощущение было, словно я полной грудью вдохнула морозный зимний воздух. Тело защипало, но не снаружи, а изнутри. Жутко неприятное ощущение, будто под кожей бегают муравьи. И в этом состоянии я должна была расслабиться, ведь если буду сопротивляться, нарушу наш Саннабель-контакт. тогда точно ничего не получится. Я закрыла глаза и принялась считать до десяти, потом до двадцати. Если надо, и до ста дойду, но у нас обязательно всё получится. Где-то на счёте сорок пять я услышала в голове посторонний голос. — Я чувствую запахи, — сообщила Аннабель прямо в моих мыслях. — Потрясающе! Я как будто снова жива! Собственные руки принялись ощупывать меня. Похоже, тактильные ощущения тоже вернулись к Анабель. Но я чувствую, что кто-то занят не тем, чем надо, прервала я процесс ощупывания. Говорила тоже не вслух, а мысленно. Став одним целым мы с Анабель смогли общаться ментально. Сосредоточься, у нас есть дело. Я не без труда развернулась к принцессе лицом. Управлять собственным телом стало намного сложнее, словно два пилота сидели за одним штурвалом. Каждый тянул его на себя, отчего самолёт летел как попало и угрозил вот-вот пойти в штопор. Возможно, будет у нас больше времени, мы с Анабель смогли бы синхронизироваться, но король не из терпеливых. Он не будет долго ждать, надо поторопиться. Кой-как мне всё же удалось сменить положение, и теперь я видела принцессу, её кукольный театр и зрителей, что она собрала вокруг сцены. Благодаря симбиозу санобель моё зрение изменилось. Оно не стало чутьчи, -чуть, наоборот, всё немного размылось. Но даже с таким побочным эффектом я разглядела душегуба. Он или точнее оно расположилось на том самом стульчике, что казался мне свободным. Трудно понять, сидело оно или лежало, а может, зависло над стулом. У него не было ног, лица и даже тела в привычном для людей понимании. Оно представляло собой сгусток чёрной материи и этакая чёрная дыра, засасывающая жизненную энергию принцессы. Несколькими отростками-щупальцами оно присосалось к девочке и буквально питалось ею. И снова душегуб напомнил Малума. Та же пиявка, только размером побольше. У него даже рта нет, сделала я неприятное открытие. Как с ним общаться? Душегуб меня ужаснул, но не своей внешностью. Глядя на чёрное недосущество, я всерьёз испугалась, что всё было напрасно. Но обратно по пути нет, и я решила попробовать, вдруг оно всё-таки умеет говорить, хоть как-нибудь. "Кто тебя создал? По чьей указке ты здесь?" спросила я. Душегуб никак не отреагировал, он, как и принцесса, игнорировал меня. "Попробуй ты", предложила я Набель. Возможно, меня он не слышит. "Многоуважаемый душегуб, голос призрака доносился из моего рта. Будьте так любезны, подскажите, пожалуйста, кто вас приставил к её высочеству?" Я только глаза закатил от того, как она быль расшаркивалась перед монстром убивающим ребёнка. Над же какая вежливая. "Ну как ни странно, душегуб откликнулся. Возможно, причина в самом деле была в голосе призрака, звучащего в каком-то смысле с того света. Так или иначе чёрная масса Выбросило щупальце в нашу санабель сторону. Призрак отреагировал мгновенно, отлетел назад, я за ней не успел, и наш контакт прервался. От резкого разрыва связи я потерял равновесие и плюхнулась на пятую точку. Ковёр немного смягчил удар, но искры из глаз всё равно посыпались. Бедный мой копчик. Похоже, я ещё неделю не смогу сидеть без геморроиной подушечки под попой. Как только она боль покинуло моё тело, я перестала видеть душегуба. Понятий не имею, он всё ещё тянет жуткие щупальца ко мне. А может, уже присосался? Где он? Где? Крутила я головой. Он вернулся обратно. Дрожа, словно осиновый лист, сообщила Анабель из дальнего угла и тут же добавила: "Я больше в этом не участвую". "И не надо", махнула я рукой. "Всё равно от тебя нет толка. К тому же, душегуб, не говорящий, всё пропало", со вздохом признала я. С минуты на минуту в дверь покоев постучится, потерявший терпение король. Войдя, он поймёт, что принцесса всё ещё больна, что будет дальше, не трудно представить. Арест, тюрьма, может, дар его величества у меня не заберёт, но испортить мне жизнь изневь его силах. А заодно и всем, кто мне дорог. Обхватив колени руками, я всхлипнула. Связь с вес сонабель далась нелегко, сил не было даже на то, чтобы встать с пола, так я и сидела гремычная. Не плачь, — раздался детский голосок. — Скуши пирожное. Я подняла голову и увидела принцессу, протягивающую мне тарелку с игрушечным бисквитным тортом. — Ты такие любишь, я помню, — улыбнулась она. — Если однажды ребенок включил вас в свой круг доверия, то это навсегда. Мириам заметила меня в нашу первую встречу, и я стала частью ее игры. — Спасибо, — я взяла тарелку. — Это именно то, что мне сейчас нужно. — Спасибо. Ты очень добрая девочка. Можешь приходить к нам поиграть, когда тебе будет грустно, любезно предложила она. К вам это к кому? уточнила я. Вряд ли ребёнок говорит о себе во множественном числе, как это делает её виценовный родитель. Ко мне и моему лучшему другу, господину Чёрному, кивнула Мириам на пустой стульчик. Я уже знала, что принцесса видит душигуба. Похоже, она воспринимает его положительно. Наивный ребёнок не понимает, что чудовище её убивает. Давно-то знакома с господином Чёрным. Поинтересовалась я, чтобы поддержать беседу. Раз уж девочка разговорилась, надо пользоваться моментом. Мириам глядя на потолок, что-то подсчитывала в уме, она загибала пальцы и бормотала себе под нос, а потом выдала: "Вот столько дней назад", и показала мне пальцы обеих рук, раз примерно пять. Сосчитать она не смогла, но это наверняка означало давно. "С тех пор господин Чёрный всегда со мной", сообщила она. "Мы всё делаем вместе, даже спим. Ещё бы. Душа губ присосался к жертве и не покинет её до тех пор, пока она не погибнет". Мириам просто не видит щупальцев за своей спиной. Показывать их ей бессмысленно, это ничего не исправит, только напугаю ребёнка. Я делала вид, что ем не настоящий торт, а сама думала, как же быть. Я не имею права сдаваться. Не только из-за себя, но еще из-за девочки. Она не заслужила такую жуткую смерть. А Мириам все продолжала болтать, рассказывая, как они с господином Черным играют. То в чаепитии, то в прятки. Похоже, она соскучилась по разговорам. Я слушала краем уха, размышляя о своем, как вдруг слова девочки заставили меня поперхнуться. Хорошо торт был игрушечным, и я в самом деле не ела в тот момент». Моя реакция была столь бурной, потому что среди перечислений игры забав с господином Чёрным принцесса не взначай обронила: "Мне его брат подарил"